Глава 36. Я решил взять Вадима с собой, несмотря на командование группой, поскольку он научился хорошо определять следы химер за это время. По сути, благодаря его способностям мы смогли найти гнездо нужных химер и даже парочку таких по дороге. Последняя лишь подтверждала, что мы идем верным путем. Хочешь сказать, что она искусственная? Спросил я у своего слуги. Выглядит так, будто ее недавно вырыли озвучил свое предположение Вадим. Я ему охотно верил, помня, что его отец был геологом и вполне мог передать ему часть знаний. Да и парень тоже мог изучать эту науку в свободное время, для саморазвития. Скорее всего, это дело рук химер. Проход более низкий для человека. Возможно, это вырыли не арахны, а кто-то до них. Те просто пришли и заняли готовенькое место. Если это так, то, скорее всего, внутри нас ждет, множество разветвленных туннелей. Я бы ожидал худшего. Обратился ко мне Геневард, выслушав выводы моего слуги. Химеры еще ни разу не нападали друг на друга. Значит, тут могут находиться сразу два их вида, если не больше. Только этого не хватало. Слух сказал я, понимая, что ничего хорошего это не предвещает. Идем цепочкой. Стал раздавать приказы Геневард. Первыми идут маги пятого круга. «Цепь замыкаем я и Евгений. На входе установить датчики слежения и ловушки на случай, если какая-то из химер будет возвращаться с охоты». «Есть!» Практически синхронно ответили его бойцы. Благо лишнего шума они не подняли. Сразу после этих слов мы вошли внутрь пещеры. Если бы не приборы ночного видения, мы дальше собственного носа ничего бы не видели. Только головной проблемой было не это. Мы пусть и медленным шагом, но уже минут 10 шли по туннелю и не наткнулись ни на одну химеру. Вполне вероятно, что они нас почувствовали и решили скрыться внутри, чтобы защитить кладки, например. Но это странное поведение. Должен же быть хоть кто-то, кто попытался бы прогнать вторженцев. Да и место это явно не пустовало. На полу даже я заметил множество странных следов, оставленных совсем недавно. Меня не покидало плохое предчувствие, что это все одна большая ловушка. Мы шли ровно до тех пор, пока туннель не разделился на три ответвления. Вадим все таки оказался прав. «Что делать будем?» Обратился я к Рязанскому. «Вариантов у нас немного», ответил Геневарт, кидая поочерёдно взгляд на каждый проход. «Каждый туннель слишком узкий, чтобы мы могли полноценно вести бой. Разделим бойцов на три группы. Две мои, одна твоя». Они будут двигаться дальше и докладывать о результатах. Я и ты останемся на подстраховке, на случай, если ловушек будет мало для внезапно нагрянувших хозяев дома. Толку от нас в таком узком пространстве будет мало. Согласился я с Рязанским. Отправим вперед разведывательных дронов. За ними магов пятого круга. А дальше посмотрим. Но тут все пошло совсем не по плану. Два первых подобных развилок в туннеле оказались десятки штук, какие-то больше, какие-то меньше, какие-то вообще шли в тупик и приходилось разворачиваться, чтобы найти другой вариант. Во-вторых, все пути шли глубоко под землю, из-за чего начиналась боить связь. Как итог, нашим бойцам пришлось самим идти внутрь и разведывать обстановку. Ни я, ни Геневард не горели желанием подвергать слуг лишнему риску, но и нового варианта просто не существовало. Еще мне было непривычно оставаться в стороне от боевых действий. Конечно, в прошлом мире я имел опыт командования, пусть и малыми отрядами, но практически во всех стычках я и сам принимал активное участие в сражениях. А тут выходило, что я вынужден держаться за спинами слуг. Для обычных аристократов подобная, скорее всего, норма, но не для меня. Впрочем, тут ничего не поделаешь. Порой нужно полагаться только на слуг, поскольку есть ситуации, когда знать должна держаться в стране. Например, пострадая я в этой операции, и тому же Геневарду не поздоровилась бы, причем сразу и от львовых, и от императорского рода, и своего в том числе. Я, конечно, мог за себя постоять, но против тех же химер пятого круга или выше мне пришлось бы, ой, как не сладко. Их магию я же не мог рассеивать. Ситуация с хищником скорее была исключением из правил. И мне, и Геневарду... Была неприятна мысль, что такая опасная тварь будет разгуливать по этим землям и убивать наших людей. По сути, никто, кроме нас, не смог бы выследить и убить это существо, если не считать магов седьмого круга и выше. «Ты чего такой нервный сегодня?» — спросил Геневард, бросив на меня короткий взгляд. «Просто задумался о своем, да и предчувствие плохое». Ответил я и пристально посмотрел на парня. «А ты почему так подумал? «Неужто эмоции сквозь шлем проглядываются?» «Понять, напряжен человек или нет, можно и без этого», ответил Рязанский, держа руки на рукоятках кинжалов. «Я бы на твоем месте радовался, что скоро все закончится. У императорского рода армия побольше нашей в разы. Очистим лес от химер, и можно будет спокойно вздохнуть на время. Жаль, что только на время». Едва слышно вздохнул я и посмотрел в сторону пещер и все равно предчувствие у меня нехорошее из-за всей этой операции. Не нравится мне все это. В императорской армии, конечно, служат те, кто откровенно недолюбливает мой и твой род, но вряд ли они опустились до ловушки. По-своему воспринял мои слова Геневард и в целом говорил довольно опасные вещи. Услышь кто-то подобное помимо меня, его могли попытаться привлечь за измену Родине. Я бы на твоем месте воспользовался твоим же советом, и не брал лишнего в голову. «Наверное, ты прав», — сказал я, и в этот момент почувствовал дрожь земли, причем такую, что я и Геневарт чуть не упали на пол. «Что за чертовщина?» — выругался Рязанский, еле устояв на ногах. «Кому сбрело в голову использовать заклинание взрыва в пещере?» «На взрыв это что-то не тянет», — по своему опыту сказал я. «Хотя, может, кто-то из твоих...» Использовал сильное заклинание. Например, массовую ударную волну, которая дошла аж сюда. Такой бы смог провернуть разве что мой наставник, которого тут, скорее всего, нет. Немного подумав, ответил Геневард. Может, вернемся назад и вызовем серьезное подкрепление? Если там появилась серьезная тварь, то ни ты, ни наши бойцы с ней никак не справятся. Вынужден согласиться, сказал я. Пусть и хотел побежать к своим внутрь на помощь. Увы, появились я внутри, и у моих бойцов появилась бы еще одна задача — защищать меня любой ценой. И даже мой приказ отступить они могли проигнорировать. Увы, такое часто случается в подобных ситуациях. Только вот не успели мы пройти десятка шагов, как пол под нами вновь затрещал, а затем пошел большими трещинами. «Берегись — Берегись! — крикнул мне Геневард, но я действовал на опережение. Я стал прогонять ману по ногам, усиливая тело, после чего сделал рывок и оказался возле друга. После этого я схватил его за подмышку и крепко прижал к телу, несмотря на недовольный возглас. Пол под нами окончательно обвалился, и мы полетели далеко вниз. «Держись!» — говорю я Геневарду и создаю перед собой воздушный поток, снижающий скорость нашего падения. Увы, из-за отсутствия времени... Я не смог полноценно использовать это заклинание, из-за чего приземление выдалось неудачным. Броня поглотила большую часть удара, но по всему телу все равно растеклась боль. «Мне считать, что ты спас мою жизнь?» — спросил Геневарт, не без труда поднимаясь с пола и снимая шлем. Судя по разбитому на нем стеклу, приземлился он так себе. Повезло хоть что, зрений не лишился. Как и мне, учитывая, что от удара... Шлем почти перестал функционировать. Что и следовало ожидать от средней легкой брони. Все-таки она не рассчитана на повреждения такого рода. Считаемый квиты за хищника, ответил я, также сняв шлем и создав рядом с собой световой шарик, чтобы он освещал пространство. Без приборов ночного видения будет непросто. Думаю, нам двоим не привыкать к сложностям. Улыбнулся мой друг и тоже создал огненный шарик. Света он давал меньше, но свое дело выполнял. Не похоже, что на нас химеры собираются нападать. Согласен. Кивнул я и на всякий случай еще раз огляделся. Практически ничего. Лишь голые стены с небольшими сетками паутин, да какие-то странные царапины на стене. Непонятно, откуда они там вообще взялись. Разве арахны такие оставляют? Не похоже. Демоны? Я будто что-то упускаю из виду. Будем держаться вместе и пойдем на угад? Слегка похлопал меня по плечу Рязанский. «Не похоже, чтобы оно просто так обвалилось», — сказал я парню и достал меч. «Впереди нас ждет засада. Или же...» В этот момент я сверху слышу едва уловимый звук, словно кто-то очень быстро передвигает лапками. Я пальцем тыкаю вверх, после чего на опережение посылаю в ту сторону, ударную волну. Моя внутренняя тревога не обманывает, и заклинание летит точно в цель. Только вот эта тварь безо всяких проблем отбивает заклинание своей когтистой лапой и спрыгивает на землю. Или точнее приземляется, благодаря своим крыльям. Я быстро окидываю химеру взглядом и понимаю, что мы с Геневардом в полной заднице. Эта гуманоидная тварь выглядит как двухметровый муравей, Только вот у него еще за спиной растет пара крыльев и шиповидные лапы, защищенные крепким хитином, как и все остальное тело. Из слабых мест, скорее всего, только странные глаза и усики. Если их порезать, то химере это явно не понравится. Только вот для этого нужно сначала попасть по ним, что монстр не позволит сделать. И что-то мне подсказывает, что эта тварь во много раз опаснее встреченного ранее мной змееголова. Уж чересчур быстро он отбил удар, не говоря о том, что муравьи во много раз превосходят в силе людей. Ему даже не нужно усиливать тело или иметь острые когти, чтобы ударом пробить сразу барьер и броню. «Какой неудобный противник!» Слух говорит Геневард, вставая в боевую стойку. «Если это муравей, то издалека он ничего не увидит. Должна быть его предельная видимость около 10 метров. К тому же он нас с тобой не слышит. Не знаю, почему он не нападает, но это наш шанс. Бей дальнобойной магией, а я отвлеку его на себя. Меня задеть не бойся, я переживу. Я не понимаю, почему эта химера не торопится атаковать. Вряд ли она реагирует только на движение тела. Хочется верить, что перед нами не очень умная тварь. Но надеяться на это глупо. Может, она ощущает еще чье-то присутствие и поэтому не спешит нападать. Демон его знает. «Повезет, если эта тварь не почувствует изменения в магическом фоне!» Говорю я, и, вернув меч в ножны, начинаю собирать ману в руках. В этот самый момент муравей перестает стоять на месте и решает напасть. Я замечаю, как противник с огромной скоростью начинает махать крыльями, после чего несется не на Геневарда, а прямо на меня. «И почему я вообще не удивлен?»